В это время впереди происходило следующее. Гамбальтом оставалось добежать последний десяток ярдов до летного лейтенанта Квелла. Тот, наконец, удосужился подняться на ноги и теперь демонстрировал ту самую ловкость, с которой удирал от легионеров в гостинице. Дьюкс решился на нечто вроде финишного спурта, но в тот миг, когда до ящера было уже в буквальном смысле рукой подать, Зенобианец вдруг сделал обманный финт влево, потом круто вильнул вправо и, присев, избежал поимки. Дьюкс, правда, не растерялся и, пролетев несколько метров по инерции, сделал в воздухе сальто и снова встал на задние лапы. Времени на обдумывание того, как ему быть дальше, у Квела было в обрез. К нему приближался Руб. На сей раз Квел, к обманным маневрам прибегать не стал, а просто-напросто рванул от Руба на полной скорости вперед. А там его ждал Дьюкс, гостеприимно расставивший передние лапы. Но в то самое мгновение, когда казалось, что участь Зенобианца предрешена, Квел снова изменил направление бега, и Руб... Не сумевший достаточно быстро притормозить, налетел на Дюкса. Оба, сцепившись, рухнули на траву. Аквел уже мчался прочь. Теперь изо всей могучей троицы в строю оставалась одна только Гарба, которая все время держалась на несколько шагов позади своих сородичей. Гарба изменила направление в тот же миг, когда это сделал Квел. Казалось, огромная кошка привязана к хвосту ящерицы шестифутовой проволочкой. Квел бежал, петляя, меняя направление через каждые несколько футов, и вскоре он уже несся в диаметрально противоположную сторону к линии старта. За ним бежала гарба, не отставая, но и не приближаясь. В нескольких ярдах за гарба... Бежали успевшие прийти в себя после досадного падения Дьюкс и Руб. А навстречу Квелу, набирая скорость, неслась вся рота Омега. Зрители были ошеломлены. С вершины холма им была отлично видна вся полоса препятствий. Букмекеры уже принимали ставки. на предмет того, какой из гамбольтов поймает зенобианца. Пока явным фаворитом была Гарба, хотя у Дьюкса и Руба тоже были свои болельщики. Невзирая на необычайное проворство Квелла, теперь только немногие, самые упрямые спорщики держались за свое первоначальное мнение и верили в то, что ящер обставит преследователей. И, казалось бы, Положение Квела далеко не блестяще, он, словно бы вот-вот готов был попасть в им же самим поставленную ловушку. Прямо по курсу перед ним возвышалась высокая стенка. Это препятствие для ящера было куда более серьезным, чем для его преследователей. В первый раз на пути к финишу Квел эту стенку одолел, но отнюдь не так легко, как Гампальты. Те просто перелетели через нее, как бы и не заметив препятствия. Поняв, куда направляется их жертва, и руб взяли немного в стороны, намереваясь не дать зенобианцу уйти ни влево, ни вправо от стенки. Как бы и почувствовав неминуемое поражение, Квел остановился в десяти футах от стенки, И с улыбкой развернулся к своим преследователям. И тут стенка за его спиной упала. Да за ней, оказывается, стояла вся рота Омега, сотня крепких, сильных людей. А во главе стоял шут. Он указал вперед и крикнул «Вперед, к финишу, все вместе!» Рота Омега хлынула вперед, подобно волне прилива. На бегу легионеры подхватили Квела и всех троих гамбольтов водрузили на закорки и помчались дальше, весело крича и смеясь, словно выигрывали чемпионат по гравиболу. На их пути встречались препятствия, но это не имело никакого значения. Рота не остановилась, не замедлила бега до тех пор, пока не преодолела линию финиша. А уж когда она ее преодолела, полоса препятствий была выглажена, словно по ней прошлись утюгом. — А я все-таки до сих пор не до конца понимаю, что же там все-таки произошло, — сказала Дженни Хиггинс, откинувшись в кресле и закинув руки за голову. Гамбольды гнались за зенубьянцем, а потом явилась сразу вся рота, поволокла их всех к финишу. Но ведь все было нарушено, все задачи не выполнены. Букмекеры вопили, что Гамбольд проиграли. Но те зрители, что делали ставки, в конце концов заставили их раскошелиться. Но ты-то чего добивался? Шут улыбнулся. Ему было легко улыбаться, когда напротив него за столом сидела такая красотка, как Дженни. — Нам нужно было сделать две вещи для роты, — сказал он, — и я так думаю, мы их сделали. Кроме того, были у нас и две отдаленные цели, но достигнуты они или нет, пока судить рано. — И ты мне скажешь, чего вы добились, или я должна тут сидеть и гадать на кофейной гуще? — сердито вопросила Дженни. Шут пожал плечами. «Да нет тут никаких особых тайн. Первое, чего нам нужно было добиться, это показать новобранцам, что они являются членами дружеской компании, вернее семьи. На самом деле именно в этом и состоит наше учение на полосе препятствий. Мы пробегаем ее не поодиночке, а все вместе, чтобы каждый понял, что вместе мы способны совершить много такого, что не под силу каждому в отдельности. — Ну, это-то как раз было понятно, — кивнула Дженни. — Крепость командного духа отличала твою роту с тех самых пор, как я о ней узнала. Но этим ни в коем случае не объясняется то, зачем тебе понадобилось выпускать дзенубянца первым, а затем отправлять следом за ним Гамбальтов. Лейтенант Квел совершил ошибку при своем появлении в роте и заработал не слишком хорошую репутацию. Пояснил шут. У некоторых и вообще сложилось такое впечатление, будто он шпионит за нами. Но пару дней назад он выручил из беды одного нашего легионера. Можно сказать, жизнь ему спас. Из-за этого происшествия отношение к зенобианцу во многом изменилось. Но все же мне хотелось укрепить роду во мнении о том, что Квел с нами заодно. И нам очень повезло, что мне удалось уговорить его сыграть эту роль, роль кролика, за которым гнались Гамбальты. «Уговорить?» — рассмеялась Дженни. — Да, по-моему, он был просто в восторге. Ну, то есть, конечно, если я правильно поняла, А да кто их знает, этих зенобианцев? — Да, мне тоже показалось, что он радовался, — кивнул Шут. — Чувство юмора у него специфическое. Но у меня такое впечатление, что ему нравится, когда за ним гоняются. Может быть, это связано с тем... что на родине он принадлежит к народу, который занимается охотой. Вот он забавляется игрой в жертву ради разнообразия. Ну ладно, это мне более или менее понятно. Но почему вы сразу не стали преследовать его все вместе, а выпустили вперед Гамбальтов? — По двум причинам, — ответил Шут, наклонился вперед и заговорил тише. — Мы переходим к вопросу, который мне не хотелось бы придавать огласке, хотя, думаю, найдутся такие, кто уже обо всем догадался. — Заверяю тебя, я не напишу ничего такого, что навредило бы роте, — пообещала Дженни. — Уж мог бы убедиться, мы с тобой не первый день знакомы. — Да, ты нам всегда очень помогала, — согласился Шут. «Ну, в общем, ты, конечно, знаешь, какая у Гамбальтов слава. Лучшие рукопашные бойцы в галактике и всякое такое. Прежде из них составлялись элитные подразделения, и потому тот факт, что они сами попросились на службу в мою роту, был большой честью для нас». «Могу себе представить», — кивнула Дженни, — Но заметив выражение лица шутта, нахмурилась. Но у этого есть свои слабые стороны, да? Верно догадалась, отвечал шут. Они настолько превосходят остальных новичков по уровню физической подготовки, что это пагубно сказывается на их настроении и боевом духе. Нужно было что-то этому противопоставить. Погоня за Квеллом. позволяла Гамбольдам ощутить свои силы. А это очень важно, ведь и им нужен успех, как и всем остальным. А то, что они не сумели изловить его сразу же, их несколько остудило, верно? Шут кивнул. Им не удавалось загнать Квела в угол до тех пор, пока они не начали действовать сообща. Все втроем, на что я и надеялся. Гамбальты по своей природе одиночки, а для меня было очень важно, чтобы они начали отождествлять себя с командой. Тут я немного рисковал. Квел должен был продержаться непойманным до того момента, пока в гамбальтах не пробудится командный дух. Дженни коснулась подбородка кончиком указательного пальца. И как только они его, казалось бы, загнали в угол... На сцене появилась вся рота и утащила всю компанию к финишу. Вот, шут ударил кулаком молодой другой руки. Вот этого-то я и добивался. Мне хотелось, чтобы рота настигла Гамбальтов как раз в тот миг, когда они решили бы, что Квел уже у них в руках, тогда чувство победы у них смешалось бы с чувством единения с командой. нужный момент подгадать было очень трудно но квел высыл с честью и я тебе честно признаюсь я испытал громадное облегчение а потом все объединились и вся рота теперь воспринимает квла и гамбальтов как однополчаны товарищей мне хотелось чтобы гамбальты перестали воспринимать себя как одиночек в чем то соревнующихся с остальными легионерами, чтобы они стали членами нашей большой дружной семьи, чтобы гордились не только своими талантами, но и талантами своих соратников. Теперь мы можем на это рассчитывать. — Надеюсь, ты прав, — улыбнулась Дженни. — А после того, что я сегодня наблюдала, я очень рада, что у нас с Гамбальтами мир. — Страшно подумать о таких врагах. — Дженни, а ты — один из наших самых лучших друзей, — сказал Шут, улыбаясь еще шире, чем раньше. Если и другие восприняли случившееся так, как Дженни, то благодаря учениям на полосе препятствий Шут достиг и другой цели, главной, о которой в разговоре с журналисткой умолчал. Теперь же ему оставалось надеяться на то, что за ходом учений наблюдали нужные люди».